Абай давненько не слышал, чтобы Гнат матерился, но после того, как оба тела, подняв тучу брызг, исчезли в темной воде Фрионы, тот загнул чуть ли не девятиэтажную тираду и, ссякнув, истерически заорал гребцам. «Бегом! Вниз гребить он должен где-то всплыть!» «Хрен он всплывет», — уверенно заявил Абай. У него руки связаны, да и голова после такого удара варит плохо. Его повод за борт, он как спортсмен, и этого с собой уволок. А Левкин точно не всплывет, ему брюхо проткнули два раза. Ну что за... что мы делать будем без их трупов? Можно подождать, когда-нибудь они точно всплывут.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 Раз этот Боров не всплыл до сих пор, то и не всплывет уже, захлебнулся. Утром ребят пошлем, по берегам островов пусть пошарятся. Это еще зачем? Клоты утопленников на берег любят вытаскивать, может и этих вытащат. Надо будет подобрать, пока рыбаки первыми не увидели. Хорошая мысль. И все-таки ловок этот черт. Чуть ли не с восхищением выдолгнат. Ценой своей жизни ухитрился нас провести серьезный все же мужик. Был.